Глава третья. «Аня, мне срочно нужна твоя помощь!» — объявила я, как только Мира открыла дверь. «Что опять? Все потом?» Подруга в недоумении отступила, и я влетела в квартиру. Налопавшаяся до отвала лялька свернулась клубочком и уснула. Ярослав ушел, не сказав, куда и насколько а я поехала за своими вещами в дом для персонала. Только глядя на чемодан того же лейбла, что и чемодан Смолова, поняла. Вещи надо где-то оставить, иначе будет полная лажа. Поставь его куда-нибудь, попросила я, выдвинув чемодан вперед. Пусть у тебя побудет какое-то время. А чем тебя твой гостиничный номер не устраивает? Ну, Сказать про Смолова я и не решилась. Мало ли, вдруг нагрянет хозяин, и мне срочно придется эвакуироваться. Представляешь себе, как это будет выглядеть с кошкой? Подруга вздохнула, глянула на меня, как на малохольную. но чемодан все-таки взяла и покатила по узенькому коридору. Квартира у нее была крохотная, да еще и на двоих со старшим братом. При другом раскладе можно было попроситься на постой к ней, но куда уж тут. Я протеснулась за ней в комнату. Уф, взялась за край футболки и поболтала Шара сегодня! Я вся взмокла в этой дурацкой маршрутке. А еще твой третий этаж. — Так переоденься. Нафига ты штаны напялила? Еще бы горнолыжки надела и жаловалась. У тебя нет ничего полегче? Да как-то не особо. Была юбка, но я пролила на нее чай и пока не отстирала. И потом подруга отмахнулась. Да, в последнее время у меня все шло наперекосяк. Объясняй, не объясняя, а результат лицо. Мира распахнула шкаф, я подошла к ней. «Сейчас посмотрим, что можно тебе найти», — сказала она, перебирая одежду на полке. В руках у нее появилась футболка, но Мира отложила ее, перешла на другую полку. Я подвинула несколько вешалок. «Вот!» — вытащила серо-голубое платье. «Самое оно!» Мирка уставилась на меня, как на охреневшую, а потом забрала вешалку. «Нет, Ань, давай не это. Я его в позапрошлом году купила на распродаже. Знаешь, сколько я его посла? Боялась, что размера не останется. Платье она сжимала так, словно я собиралась отнять его. Я раскрыла свой чемодан и, порывшись, вытянула платье нежно-розового цвета с поиском, Приложила к Мирке. — По-моему, Эд пойдет тебе больше, — сказала я уверенно. — Давай меняться. Мира недоверчиво взяла у меня платье и посмотрела провела пальцами по ткани и, добравшись до ярлычка, округлила глаза. — Это что, правда? с благоговением спросила она. — Угу, оригинал, не подумай ничего такого. А задаченность мира стала абсолютной. — Кто ты, женщина? Я вообще ничего не понимаю. То тебе жить негде, то она приподняла розовое платье и прижала к себе уже оба. Я потянула серо-голубой закончик, справедливо расценив, что имею полное право присвоить его. Кто я, неважно. Главное, кем я должна быть сейчас. А сейчас я должна быть самой обычной девушкой из пригорода Таганрога. Ты посмотри, может у тебя там найдется пара маечек с катышками и еще какие-нибудь шорты. Кажется, у меня была футболка от Дольче и Габбана. Тебе бы она подошла. Такая, подожди. Я присела рядом с чемоданом и распотрошила остатки вещей. Достала футболку. Вот, посмотри. А еще? Порылась снова. Это Диор. Не знаю, пользуешься ли ты кошельками или нет, но он удобный. В любую сумку поместится. Мирка не двигалась с места. Потом все так же молча отошла от шкафа и кивнула на него. — Бери, что хочешь, — сказала она глухо. — Можешь и шкаф забрать. А я... — Я лучше чайник пойду поставлю, то у меня стресс. Через десять минут я пришла к Мирке со стопочкой вещей. Вот, что из этого мне можно взять? Она глянула на меня мельком, не содерживаясь на одежде. — Садись, — указала мне на табуретку с мягкой подушкой жабой. — Я села. — А теперь говори, — потребовала она. — Нафига тебе эти тряпки? — Чтобы изобразить невесту Смола вам. Мира вскинула голову. Кипяток из чайника полился мимо чашки, и подруга быстро поставила его на стол. — Невесту Кого? «Смолова?» Я кивнула. Мира шлепнулась на соседний табурет. «Кто-то из нас сошел с ума», — заключила она. «Либо ты, либо я. Но еще с утра мне казалось, что я в порядке. Да и ты, умалишенный, не выглядишь. С нами обеими все в порядке. Просто люкс оказался не таким уж и свободным а смолов младший вполне способен свалиться как снег на голову это тебе на будущее хочешь сказать он был в номере ужаснулась она подожди так ты мне вечером звонила его не было тогда вечером его не было а ранним утром на рассвете пропел я впопад вымученно посмотрела на подругу отбросила шутки и стала пересказывать ей последние события, опуская излишние подробности. Десять минут спустя моя чашка была пуста, а Мирина так и стояла полная. Пока я бегала с вещами по солнцу, так запыхалась, что готова была залпом выпить ведро. — Ну вот, — закончила я. — Как-то так. — Охренеть! — И что, ты реально будешь жить с ним в одном номере? А что мне еще делать? Спать в одной постели с ним менять, слава богу, не обязывает. Подруга сделала выразительную мордашку. — Ох, а я бы на твоем месте! Он же красавчик! Такого увидишь, уже коленки дрожат, а голос у него... О, господи! Ты бы с моей сестрой подружилась! У нее тоже от таких вот красавчиков ноги подкашиваются, а потом глаза краснющие. — Почему? — Да потому что у этих красавчиков на лбу неоновая надпись «Засранец». Только вы ее в упор не видите. Подруга открыла рот, но у меня зазвонил телефон. — Отец. Я сбросила вызов и отключила звук. Хотела убрать телефон в карман и едва не застонала. — Мир, — позвала я елейным голоском. А ты хочешь айфон? Новенький, последней модели, с огромной памятью. И смотри, каким красивым чехлом. Я покрутила телефон. А еще у меня наушники есть. Хочешь? Одно колесико у сумки постоянно заедало, и мне приходилось буквально тащить ее за собой. Никакого фитнеса не нужно. «Неудивительно, что Мирка в отличной форме. Месяц с сумками по лестнице, пара поездок с багажом — и готово!» «Не тяжело?» Я вынурнула из мыслей и наткнулась на свое отражение в его очках. «Нормально?» «Нормально, так нормально!» — ответил он. «А то хотел помощь предложить». «На что же не предложил?» «Так тебе нормально?» Я бросила на него презрительный взгляд и втащила сумку в вертушку. Чтобы вовремя выскочить в холле, пришлось поднапрячься. Но только я подумала, что все прошло успешно, колесико застряло. Я дернула сумку на себя, и вертушка закрутилась дальше, вместе с отскочившим колесом. — Уверена, что нормально? — насмешливо спросил Ярослав. Я молча вручила ему выдвижную ручку и пошла к лифтам. Я же его невеста! С какой стати мне тяжести таскать? Люкс был прибран, словно я только что в него вселилась. Свежее белье, новые тапочки. А вот вазы с фруктами на столе в гостиной вчера не было, как и баночек с холодным кофе. Сонно потягиваясь, навстречу мне вышла лялька. — Я же сказал, чтобы ты держала ее в комнате! Недовольно сказал Ярослав у меня за спиной. Тебя все равно не было. Но сейчас я тут. И что? Объясни мне, чем она тебе мешает. Вот чем? Да ничем, процедил он. Ничем, значит, ничем, язвительно ответила я, припомнив сцену у гостиницы. И, подхватив малышку на руки, почесала за ушком. Взглянул на Ярослава и загнув бровь. Он уставился на меня так, словно покусать хотел. Еще немного, и парба бы повалил из ноздрей. «Смотри, не лопни от злости!» — бросила я, и, взяв из вазы самый большой румяный абрикос, пошла к себе. Хотелось бы знать, насколько хватит терпения у Смолова-старшего. моего отца, например, терпение было железно. Сам он за месяц позвонил мне только дважды, в самом начале и сегодня. Ни одного сообщения. О попытках приехать за мной, чтобы вернуть, и говорить нечего. Ну, конечно. Он же уверен, что рано или поздно я сама вернусь с поджатым хвостом. Куда же я, без драгущих шмоток? Посмотрела на лежащую у меня на коленках малышку, на платье. Нет уж, пап, мне и так нормально. Сам выходи замуж хоть за партнера своего, хоть за его сына. Или, вон, Ленка пусть выходит. Ярослав сидел на балконе с ноутом. Я с минут постояла глядя на море. На закате оно было совсем другим, тихим, величественным. «День прошел», — сказала, повернувшись. Ярослав оторвался от компьютера и медленно поднял на меня взгляд. «День прошел». Повторила я и протянула руку. — Гони пятнадцать штук. — День будет завтра. Отрезал он и снова начал печатать. — Завтра будут сутки. Я подошла и взялась за крышку ноута. — Ты говорил про день. — Мне нужны деньги, Смолов. — И зачем они тебе? Можешь заказать в номер все, что тебе нужно. «А если мне средства от глистов для кошки нужно, тоже номер заказать?» «У нее еще и глисты?» «Нет, у нее никаких глистов!» — зло ответила я. Смолов смерил меня недовольным взглядом и взял мобильный. «Номер карточки, говори. Или телефон?» «У меня нет карточки». Он посмотрел так, словно я с луны свалилась. «Ну да, понимаю» но не объяснять джиму что все мои карточки заблокированы с шумом отодвинув плетеное кресло ярослав встал и ушел в номер с моря подул ветерок стало прохладно и я пошла за ним нашла его в спальне у меня только пять сказал он остальное завтра сниму снимай с запасом ответила забрав деньги пятнадцать за день это сколько выходит за месяц Протянула я, определив сумму. Что? Сказал же, завтра сниму. Или сегодня вечером спущусь к банкомату. Сейчас мне не до этого, Аня. Да я не о том. А о чем? Знаешь, мне нравится работать подсадной уткой для твоего отца. Зарплата, по крайней мере, получше, чем у администратора отеля. Я пошуршала купюрой и убрала в карман. Улыбнулась. — Расслабься, Ярослав. Не такая уж я и меркантильная, как ты думаешь, но... — Хочешь жить — умей вертеться. — Точно. Раз уж мне попался олигарх вроде тебя, чего бы этим не воспользоваться? Тем более ты сам предложил. Напряжение между нами ослабло. — Тебе идет это платье. — Спасибо. Купил пару лет назад на распродаже. — Знал бы ты, как я его посла. Боялась, что моего размер не останется. Но мне повезло. Он хмыкнул. С Мирой я взяла обещание, что она под пытками ничего никому не расскажет про меня и Смолова. Она пообещала в обмен на ответное обещание, что я никому и никогда не скажу, откуда у нее платье от Прада. Само собой, я пообещала. И на этом мы сочли обмен обещаниями, законченным. В раздолбанной сумке у меня лежал стратегический запас. Две майки, футболка, сарафан и даже спортивный костюм. Напоследок подруга выдала мне босоножки и потрепанные жизнью шлепки. Самое необходимое на первое время. «Мне нужно работать», — сказал Ярослав и пошел обратно. Я направилась за ним. Сидеть без дела было скучно. Плазма в половину стены меня не впечатляла. Разве что пойти по набережной прогуляться. Полагаю, что деньги на мороженое у меня теперь есть. — Черт тебя подери! Пошла отсюда! Пошла, — Пошла, — сказал. Я бросилась к балкону. Что-то громыхнуло, лялька пискнула и пуля промчалась мимо меня. — Мать твою! — гаркнул Ярослав. На полу валялась открытая бутылка с водой. Фальшивый жених тряс ноутбуком, и, судя по летящим брызгам, не просто так. — Эта тварь перевернула бутылку! — сверкая глазами, заорал Смолов. — Дрянь! Я ее утоплю! — Остынь! остынь, Да тут... Он вдруг громко чихнул. Черт! Процедил, снова выматерился и швырнул ноутбук на стол. Я подошла и посмотрела на экран. Половина была темная. Попробовала нажать несколько кнопок, и буквы заплясали. — Его же можно починить? — сказала неуверенно. — Починить, мать твою, а работа? Смолов опять чихнул. — Ты что, заболел? — я присмотрелась к нему. — Бери эту тварь! — прорычал он, глядя на дверь. Лялька стояла между гостиной и балконом. — Бери ее, Аня, я серьезно, иначе я ее сам уберу.